Глава 58. Семья из трёх человек. По пути домой Ван Буэлэ так и подмывал спросить о маске, но он сдерживал порывы. Такие серьёзные вопросы не стоило обсуждать на улице. Он решил расспросить отца после того, как они придут домой и немного выпьют. Вскоре они добрались до дома, где Ван Буэлэ провёл своё детство. После года вдали от дома на него нахлынуло сильное чувство ностальгии. Работа археолога позволила отцу купить дом с небольшим двориком в элитном районе по меркам города Феникс. Вот только по цене такое жильё всё равно уступало простой квартире в городе эфира. В доме Ван Буале встретил аромат готовящейся еды. Сбросив обувь, он с горящими глазами вбежал в дом. С кухни как раз вышла женщина с блюдом, на котором дымилось тушёное мясо. «Мам, я дома!» С радостным криком Ван Буале обнял женщину. «Какой бойкий!» Мать Ван Буэлэ на вид можно было дать около сорока. Хоть на её лице уже виднелись морщины, в молодости она явно была настоящей красавицей. Она поставила блюдо и с любовью, глядя на Ван Буэлэ, усадила его за стол. «Баулэ, как ты исхудал? Кушай, кушай!» Сказала она, положив перед Ван Буэлэ внушительный кусок тушёного мяса. Разувавшийся в прихожей отец натянутый улыбнулся и покачал головой. Главная причина, почему Ван Буэлэ не мог похудеть, крылась в чрезмерной материнской любви. Мать его действительно очень баловала, вскоре семья из трёх человек начала ужинать. После рассказа Ван Буэлой о жизни в академии, отец достал бутылку вина и налил себе и сыну. «Буэлэ, хватит столько есть! Лучше выпей! Старик Ван, тост за твоего сына! В будущем семья может на меня рассчитывать! Ты, наконец, сможешь уйти на пенсию и больше не рыться в земле! Слишком это дело опасное!» Отец шутливо читал сына. Ван Буэлэ, похоже, до сих пор не видел разницы между археологами и расхитителями могил, в любом случае от слов сына в его душе потеплело, и он с довольной улыбкой сделал глоток вина. Мать Ван Буэлэ слушала их беседу, глядя на мужа и сына с неподдельной любовью. «Мам, в Академии дела идут просто отлично! Я единственный главный префект факультета хромического оружия!» поделился Ван уже я последний кусок мяса. Наш Буэлэ ещё в детстве был смышленным и красивым мальчиком, «Неудивительно, что его сделали главным префектом». Взяв ещё кусок тушёного мяса палочками, мать положила его сыну на тарелку и с интересом спросила. «Боуле, кто такой главный префект?» Ван Боуле терпеливо объяснил матери роль главных префектов в Академии, рассказ порядком её удивил, да и отец с недоверием посмотрел на сына. «Теперь понятно, почему мэр города недавно нанёс нам визит. С ним пришло столько людей. Оказывается, всё из-за нашего способного мальчика». Мать Ван Боуэлла рассказала, что за последние несколько месяцев мэра и его заместитель несколько раз навещали их, справлялись о здоровье и оставляли много подарков. «Заместитель мэра? Его сын работает на меня!» Ван Боуэлла радостно поднял руку и потряс браслетом на запястье. «Не будем об этом. Посмотрите сюда. Этот бездонный браслет я получил в награду от старейшины из Верхней Академии за правильный ответ на вопрос!» Похвастался Ван Боуэлла. Он достал духовно ледяную воду, пилюли, и несколько адхармических артефактов. Эту духовно-ледяная вода производит Сдао Академий. Попробуйте. Отлично освежает. И возьмите эти пилюли. Я достал их на факультете алхимии. Они укрепляют здоровье и могут вылечить любую болезнь. Мам, у тебя слабое здоровье, поэтому тебе следует принимать их чаще. Пап, возьми эти пилюли на твои археологические раскопки. В следующий раз я куплю пилюли ещё лучше. Вручив родителям адхармические артефакты, Ван Була пояснил. Эти артефакты я сделал сам. Это для тебя, пап. «А эти тебе, мам!» В виде плоды спустя всего год обучения и то, как сын беспокоился о них, родители расцвели. В этой небольшой семье царила атмосфера любви и согласия. За ужином Ван Буэлэ рассказал обо всех своих приключениях в Академии, благоразумно опустив несколько эпизодов. Ему не хотелось беспокоить родителей. По окончании ужина Ван Буэлэ помог родителям убрать тарелки со стола. «Не с сдумень. Она показалась нехорошей девочкой. А вот Джоу Сяуя, о которой ты упомянул... «Приведи её в следующий раз в гости», — сказала мать Ван Буэлэ. «Без проблем. Я каждый год могу приводить разных девушек». Со смехом заявил немного перебравший вина Ван Буэлэ. «Буэлэ, хватит паясничать». Мать сурово посмотрела на сына, а отец только улыбнулся, крутя в руке бокал с вином. Этот разговор напомнил ему о молодости. «Мам, я всему научился у папы», — сухо сухопокашлив сказал Ван Буэлэ. «Его отец чуть не подавился вином». он начал оправдываться перед женой, то и дело косесть на сына. Ван Буэлэ смущенно рассмеялся и подлил отцу вина. Пока они выпивали, Ван Буэлэ размышлял о чёрной маске, этом необычайном предмете. Из-за неё родители могли оказаться в опасности, поэтому он не стал интересоваться о её свойствах. Вместо этого он попытался выудить из отца побольше информации неочевидными вопросами. «Ты имеешь в виду маску, которую ты стащил?» переспросил отец. «Мелкий негодник». «Ладно, не буду тебя наказывать, можешь оставить её себе», — сказал отец. «Маска, дай-ка подумать. В прошлом году я был в составе археологической группы, направленной в Туманолесье. Я нашёл её в районе Пятипалой горы. По возвращении домой я внимательно изучил её, но не обнаружил следов духовной энергии, а значит, она не представляет особой ценности. Поэтому я выкупил её, надеясь установить примерный возраст. Но ты не дал мне этого сделать, умыкнул её перед поступлением в Академию». Даже изрядно выпив, отец Ван Буоле в деталях объяснил происхождение маски. Ван Буоле поинтересовался о точном месте раскопок и второй половине маски, но отец заверил, что они не нашли второй части. В итоге он помог отсюда идти до родительской спальни и отправился в свою комнату, лёжа на кровати любой слуной, он задумался. Туман Олесья. Ван Буоле чувствовал особую связь с этим лесом. Из рассказа отца он прикинул примерное месторасположение раскопок. Он планировал отправиться туда, когда станет сильнее. Следующие две недели Ван Беоле большую часть времени проводил с родителями. На улице он выходил в основном, чтобы помочь матери сходить за покупками или увязывался за отцом и его друзьями-археологами. Жизнь вошла в привычное для него русло. Такое она была до его поступления в Дао Академию. Ван Беоле нравилась такая размеренная жизнь. Он настоял, чтобы родители стали принимать привезённые им пилюли. В результате их здоровье укрепилось, появилась дополнительная энергия, они стали выглядеть моложе. Ван Буэлэ был рад за них. Он также заставил их носить сделанные им дхармические артефакты. С ними у отца будет чем защититься, даже если он натолкнётся в экспедиции на чудовище. Каникулы продолжались. Как-то раз Ван Буэлэ лежал на кровати, поглаживая живот после обильного полдника, как вдруг на кольцо пришло приглашение. Собирались не ребята с Дао Академии, а бывшие ученики его прошлой школы. Все вернулись домой на каникулы, поэтому это было отличное время для встречи бывших одноклассников. Сходка. Иван Буалэ с блеском в глазах посмотрел на кольцо передатчик. Он выбрался из кровати и быстро переоделся. Попрощавшись с матерью, он выскочил из дома. Это была первая встреча одноклассников после выпуска из школы. Организатор выбрал местом сбора изысканный ресторан с практически лучшей в городе винной картой. У входа Иван Буалэ столкнулся с думенью. Она пришла не в форме Дао Академии, а в повседневной одежде с заплетёнными в хвост волосами. В непривычном наряде она выглядела особенно привлекательно, но стоило ей заметить Ван Буэлэ, как она одарила его своим фирменным испепеляющим взглядом. «Эй, что опять? Я даже слова сказать не успел!» Посетовал Ван Буэлэ. Думинь сама не могла объяснить, почему при виде толстяка в ней поднималась волна раздражения. Недовольно фыркнув, она гордо подняла голову и прошла мимо. «У женщин с маленькой грудью и вправду вспыльчивый характер!» Пробормотал Ван Буэлэ и вошел следом. Внутри большого зала стоял не очень громкий гол. Один из молодых людей в костюме поднял руку, словно куда-то указывал, а потом что-то сказал, вызвав всеобщий смех. Вскользь, взглянув на Ван Буэлэ, он посмотрел на думень. «А вот и наша староста!» Парень в костюме характерным жестом попросил остальных раступиться. Ван Буэлэ он просто кивнул, ничего не сказав. Ван Бул моргнул. Отношение было слишком разительным. В школе их класс вряд ли можно было назвать особо дружным, поэтому он без задней мысли сел за стол.